Глава 17. Утром позвонил Марк Борисович. Меня всегда поражает его осведомленность. Такое ощущение, что у него есть собственная разведка, которая информирует его не только обо всех случаях, связанных с его клиентами, но и о том, как работают его сотрудники. Объем информации, которую он получает и перерабатывает, равен объему информации какого-нибудь генерального штаба армии среднего по размерам государства. Он сказал Виктору, подошедшему к телефону, что разрешает мне сегодня не выходить на работу, учитывая мое состояние. Про трагедию в семье Левчевых Розенталь уже знал. Виктор сообщил мне обо всем этом перед уходом на работу, Я спала бы еще часа два, но раздался звонок моего мобильного телефона. Я ответила и услышала знакомый голос Игнатьева. «Доброе утро. Я посчитал важным сообщить вам, что сегодня ночью мы арестовали этого Джамала и его банду. Человек тридцать. Всю операцию провели сотрудники ФСБ и комитета по борьбе с наркотиками. Думаю, на этот раз...» Всех бандитов посадят, а заодно с ними накажут и тех офицеров, которые им помогали. Я молча слушала. Какая мне разница, кого из коррумпированных офицеров посадят, если мальчиков уже не вернуть. Но Игнатьев еще не закончил. Сегодня в Москву должна приехать Арина. Вы не хотите присутствовать при разговоре с девочкой? Я... Вообще хотел попросить вас, чтобы именно вы провели с ней эту беседу. Почему я? Вы профессиональный адвокат, и вы уже в курсе всего произошедшего. Вам доверяют дети. И самое важное, что вы не скрываете вашего личного отношения к случившемуся. Всегда заметно, как вы волнуетесь. Вы считаете, что... «Я мало вчера перенервничала, и мне нужно добавить еще сегодня?» «Нет, не считаю. Дело в том, что девочка перенесла какое-то нервное потрясение и даже попала в больницу. Родители могут не согласиться на допрос их дочери, а у меня нет достаточных оснований, чтобы вызывать ее в прокуратуру. Поэтому мне нужна ваша помощь. Кроме того...» Я полагал, что вы сами попросите разрешения присутствовать на допросе Хабибуллиной. Или я ошибся? Можно было сказать «да», положить трубку и забыть обо всем на свете. Это было легко и просто. А потом заснуть и отдыхать. Но я так не могла. Я обязана была узнать, что там произошло с подругой Арины. Обязана хотя бы ради моего сына, чтобы предостеречь и Сашу и его товарища от таких же трагедий. Нет, ответила я, подумав секунд пятнадцать. Вы не ошиблись. Я думаю, что вы вообще мало ошибаетесь в вашем деле. Поэтому приеду к вам через два часа, с поправкой на наши пробки. Сделаем иначе, предложил Игнатьев. Я возьму машину и заеду за вами и мы вместе поедем к этой Хабибулиной. К тому времени она будет уже дома. Договорились? Да. Но у меня еще один вопрос. Какой? Эта группа действительно продавала героин? Да. А Вера Хавренко? Нет. Она продавала другие наркотики, но это не имеет никакого значения. Ее вина от этого не меньше. Я все понимаю. Спасибо. Я положила трубку и поднялась, чтобы пройти в ванную. Нужно одеться и успокоиться. После сегодняшней ночи у меня опухшее лицо, я столько вчера плакала. И еще мне необходимо позвонить Нине и узнать, как чувствует себя Медея. Хотя как она может себя чувствовать? Что еще может случиться в ее жизни, Страшнее того, что уже произошло. Не дай бог никакой матери потерять своего ребенка, ни одной матери на свете. Самое страшное, что может случиться, это вот такая трагедия. И нет для этого никаких слов сочувствия. Так, хватит. Лучше об этом вообще не думать, иначе я ворвусь в комнату к Саше и начну кричать от ужаса. Денис Александрович приехал за мной точно в срок. Такое ощущение, что автомобильные пробки ему не очень мешают, или их машине. Наверное, у нее какая-то особая сирена или маячок, позволяющий ему вовремя прибыть на место. Я уселась в салон и поздоровалась с Игнатьевым. Они уже приехали. — сообщил мне Денис Александрович. Я слышал, что у вас вчера был очень тяжелый разговор, и Левчева попала в больницу. — Вы звонили им вчера? — испугалась я, вспомнив, что ничего не сказала несчастным родителям про опознание тела мальчика. Просто не смогла. — Нет. Мы решили пока их не беспокоить. Судя по фотографиям, это тот самый Константин Левчев. Но все равно мы попросим отца опознать тело сына. — Вы хотя бы слышите? — Что говорите? Судорожно дернулась я. — Это же просто невозможно. Это, это э, э, немыслимо. — А вы разве не проходили криминалистику? — Или судебную медицину? — спросил Игнатьев. — Вы же профессионал госпожа Моржикова. И понимаете, что иначе невозможно. Какой-то дикий ритуал. И опять подумала, что профессор Левчев не перенесет такого испытания, хотя и понимала, что никаких других вариантов нет. Так что об этом лучше вообще не думать. Через 20 минут мы уже были у нужного дома, обычного девятиэтажного дома с кодовым замком на входной двери. Набрали номер квартиры Хабибулиных и услышали женский голос. — Добрый день! — вежливо поздоровался Денис Александрович. — Извините, что мы вас беспокоим. Мы из городской прокуратуры. — Вам должны были позвонить насчет нас? — Да, верно. Звонили. — Входите. Она открыла дверь. Мы вошли в дом и поднялись на восьмой этаж, где жили Хабибулины. Дверь квартиры. Нам открыла женщина лет сорока с темными волосами, четко очерченными скулами, носом с горбинкой. Она пристально нас рассмотрела. — Ваша фамилия Игнатьев? — уточнила хозяйка, Игнатьев показал ей свое удостоверение. — Только после этого женщина пропустила нас в квартиру, а Денис Александрович представил ей меня.